Глава 11 Брить высова. «Приманка должна быть роскошной», — говорил дед Виктория васильевны заряжая мышеловку добрым куском колбасы. Бабка ворчала, что можно и полстолько от полстолько, но дед ее не слушал. «Если хорошо поискать, то всегда найдешь то, что нужно». Двухсоткоечную медсанчасть, организирующего не первый год, но все-таки каким-то чудом державшегося на плаву Кузьминского механического завода, с весны требовался заведующий терапевтическим отделением. Условия вроде были неплохими. Отсутствие городских надбавок компенсировалось гарантированной, даже при наличии выговоров, премии в размере оклада. Еще кое-какими ведомственными плюшками имелись возможности легальных подработок, так как медсанчасть широко оказывала платные услуги, чем, собственно, и жила. Но никто из желающих заведовать не задерживался на своем месте дольше недели. Виной тому был главный врач медсанчасти, ревностный поклонник зеленого змея. Если начальник только и делает, что бухает, в его учреждении порядка не будет. Всего того, что в других больницах делается как бы само собой, в рамках установленного порядка, медсанчасти приходилось добиваться. С надрывом, с просьбами, переходящими в мольбы, со скандалами, анализы терялись в лаборатории, Рентген-снимки исчезали где-то на полпути между рентген-кабинетом и ординаторскими. Консультанты забывали о назначенных консультациях. Медсестры путались на значениях. Пациенты постоянно жаловались. Платные не просто жаловались, но и требовали вернуть уплаченные деньги. Главный врач считал, что за все должны отвечать заведующие отделениями и чуть ли не ежедневно делал им внушения. Грубоватые, если не сказать оскорбительные. Фамилия у главного врача, кстати говоря, была Бешенков. Те, кто заведовал давно, как-то претерпелись, выработали иммунитет. Новички ужасались и сваливали, куда глаза глядят. Главный врач медсанчасти когда-то учился на одном курсе с Викторией Васильевной. Недавно он звонил ей интересовался, нет ли на примете добросовестного, трудолюбивого и негоношистого кандидата в заведующий терапией. Тогда Виктория Васильевна ответила, что вроде бы никого подходящего на примете нет, а сейчас надумала соблазнить заведованием Боткина. На словах-то все звучало крайне привлекательно. «Небольшая ведомственная клиника, оказывающая платные услуги», – соблазняла Виктория Васильевна. «Никаких бомжей и маргиналов, никакой суеты, никакой нервотрепки. Заведовать терапией в такой клинике очень престижно». Алексей Иванович слушал, не перебивая, только кивал согласно. Клюнул. обрадовалась Виктория Васильевна, забыв народную мудрость, советующую не говорить гоп раньше времени. «Скажу честно, Виктория Васильевна положила правую руку на грудь, что ее понимание должно было обозначать высшую форму доверительной искренности. Мало кого я могла порекомендовать на этот пост в такую клинику. Но вас, Алексей Иванович, могу. Главный врач медсанчасти – мой старинный приятель». Боткин интенсивно затряс головой, словно отгоняя какое-то наваждение. «Что такое?» – обеспокоилась Виктория Васильевна. «Вам плохо, Алексей Иванович?» Однажды кандидат доктора, то есть врач, пришедший устраиваться на работу, устроил в кабинете Виктории Васильевны эпилептический припадок. Тоже так вот потряс головой, потом запрокинул ее, закатил глаза, открыл рот как-то страшно, пугающе захрипел, потом свалился на пол и начал биться в судорогах. Кстати говоря, без пены у рта. этого вечного кинематографического атрибута эпилептического припадка. Сказать, что Виктория Васильевна тогда перепугалась, означает не сказать ничего. Сама от неожиданности чуть в обморок не упала. Зато посмотрела большой эпиприпадок, первый и, как очень надеялась, последний раз в жизни. Надо сказать, что далеко не всякому врачу удается увидеть эпилептический припадок. Подавляющее большинство имеет дело с больными уже по завершении припадка. А тут на тебе, такая классическая картина, слово в слово по учебнику». Виктория Васильевна вспомнила и ее передернула. «Нет, все хорошо». Боткин перестал трясти головой. «Спасибо вам огромное, Виктория Васильевна, только я не могу принять это предложение». «Но почему?» – недоумевала Виктория Васильевна. «А, я, кажется, понимаю, в чем дело. Вам вряд ли разрешат жить при медсанчасти, но с учетом того, что ваш новый оклад будет больше...» «Я не об этом, Виктория Васильевна!» Боткин испугался, что его сочтут настолько меркантильным. «Я просто не могу, потому что знаю, что не потяну и не справлюсь». «Не справитесь?» «Не думаю, не думаю», – покачала головой Виктория Васильевна. «Вы опытный, знающий врач, зарекомендовавший себя за время работы с самой лучшей стороны. Лучше бы ты был тупым, недалеким алкашом», – подумала она, глядя на покрасневшее лицо Боткина. «Тогда бы с тобой проблем не было». «Конечно, поначалу все кажется страшным». пока нет уверенности в своих силах. Меня саму когда-то на заведование, можно сказать, пинками выгоняли, тоже боялась. Насчет пинков Виктория Васильевна слегка приукрасила. Или, если уж честно, то не слегка. Никто ее на заведование не выгонял. Напротив, устав ждать, пока ее заведующее отделением уйдет на пенсию, та на словах все собиралась, собиралась, мечтала о заслуженном отдыхе, а на деле продолжала работать». Виктория Васильевна написала на нее анонимку в Главное управление здравоохранения МОЗ Горисполкома. Намешала всего, что только можно было намешать. Круто намешала. От вымогательства подарков и денег у пациентов до антисоветских высказываний. Дело было при социализме, застойные, до перестроечные времена. Результат получился ошеломляющим. Ночью после первого же вызова в управление у заведующей случился инсульт. Левосторонняя гемиплегия. то есть полное отсутствие произвольных движений мышц левой половины тела, с моторной афазией, расстройством речи. С таким набором работу продолжать невозможно. Виктория Васильевна проходила три месяца исполняющих обязанности, пока заведующий находилась на больничном. А как только та получила вторую группу инвалидности, стала полноценным и полноправным руководителем отделением без приставки ИО. Заодно и вынудила уволиться потенциальную конкурентку, тоже метившую заведующей отделением. Пустила слух, что эта конкурентка написала ту самую кляузу в Главное управление здравоохранения. Сотрудники отделения поверили и демонстративно перестали общаться с кляузницей. Кляузница не выдержала морального дискомфорта и свалила во второй госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны, ныне переименованный в госпиталь для ветеранов войн. Одним, так сказать, махом двоих побивахом. Изящно и эффективно. Понемногу привыкла, втянулась, и вы привыкнете. Расти надо, не век же в приемном отделении дежурить. Да и почему вы так себе сомневаетесь, Алексей Иванович? Вы, кажется, говорили, что там у себя исполняли обязанности зав. отделением. Исполнял было дело, подтвердил Алексей Иванович, краснею еще больше. Так в чем проблема? На сей раз Виктория Васильевна удивилась искренне. Порядки везде одни и те же, болезни тоже. Подумайте хорошенько, Алексей Иванович, только учтите, что подобные предложения делаются нечасто. Виктория Васильевна позволила себе немного нахмуриться и поджать губы. «Да, я понимаю, Виктория Васильевна, и очень благодарен вам. Но не могу. Вы не подумайте, пожалуйста, что это я кочевряжусь или лысого брею». «Лысого бреете?» Виктория Васильевна удивленно поиграла бровями. «Ну, в смысле, делаю вид, притворяюсь, окончательно смутился Боткин. Так у нас говорят». «А что еще у вас говорят?» Алексей Иванович не уловил некоторой взвинченности в голосе начальства. «Что еще?» – призадумался он. «Так сразу и не вспомнить. Ну, например, трехлитровую банку у нас называют баоном а банкой зовут большую металлическую бочку, вкопанную землю. Получается что-то вроде маленького погреба. В гаражах их делают обычно». «Вот как!» – вежливо удивилась Виктория Васильевна. «Интересно. А морговать или морговать означает брезговать?» – оживился Боткин. а еще говорят Простите, Виктория Васильевна, у вас, наверное, дела. Дела, подтвердила Виктория Васильевна. Так что же с моим предложением, Алексей Иванович? На слове «моим» она сделала ударение, намекая на то, что отказ может быть воспринят ею как личное оскорбление. Но Боткину не было дела до подобных логических выкладок. Вынужден отказаться, Виктория Васильевна. В Мышкине отделением заведовать одно дело, в Москве совсем другое. Да еще в ведомственной клинике, да с платными пациентами, не потяну я. Сам опозорюсь и вас подведу. Нет, не могу. Дело хозяйское. Виктория Васильевна поняла, что Боткин не согласится и больше уговаривать не стала. Зачем зря время терять? Была бы честь предложена, там... Идите, Алексей Иванович, я вас больше не задерживаю. Боткина, живущего при больнице, точнее в больнице, можно было пригласить для разговора и в его выходной. Но среди немногочисленных принципов Виктория Васильевна была и такой, согласно которому не стоило дергать подчиненных в нерабочее время без крайней нату нужды. Поэтому Боткин был вызван в день очередного своего дежурства и замещал его на приеме заведующей отделением, не знавшая причины вызова и оттого немного терзаемое любопытством. Заместитель главного врача по медицинской части не вызывал подчиненных к себе без повода или по пустякам. Для разговоров по душам и обмена сплетнями у Виктории Васильевны имелись в больнице две с душевно заклятые подруги – главная медсестра Лариса Игоревна и заведующая аптекой Галина Владимировна. Люди соответствующего уровня, своего, так сказать, круга, принадлежащие к больничной элите. Галина Владимировна, менявшая по сезону не только одежду, но и автомобили. Зимой она ездила на белом Ниссане Кашкай, а когда снег и лед сходили с дорог, пересаживалась на белую же «Октавию». Считалось, что своим бросающимся в глаза благосостоянием Галина Владимировна обязана сыну, владельцу мебельного магазина в мытищах. Но это была официальная версия. На самом же деле Галина Владимировна и ее сын вместе с семьей и хронически убыточным магазином, и ее дочь, студентка первого меда, существовали, и довольно неплохо, надо сказать, существовали, дай бог каждому, на побочные доходы от аптеки. Если иметь голову на плечах и благословение небес – то есть одобрение главного врача, то из любой больничной аптеке можно сделать настоящую сокровищницу Аладдина, из которой сколько ни черпы, все равно не убудет. Что там случилось? Первым делом поинтересовалась Ольга Борисовна, когда Боткин явился к ней в кабинет доложить, что вернулся в отделение. По его сконфуженному виду было ясно, что что-то точно случилось. Вообще-то Боткин конфузился часто, по нескольку раз в день. Но Ольга Борисовна уже научилась разделять эти конфузы по уровням, или лучше сказать степеням. Сейчас Алексей Иванович отходил от конфуза значительного, явно первой степени. «Ничего не случилось, Ольга Борисовна. Просто Виктория Васильевна решила принять дальнейшее участие в моей судьбе». «Дальнейшее?» – удивилась Ольга Борисовна. «А что, она уже принимала участие?» «Ну как же?» – удивился в ответ Боткин. «А кто же меня пригрел, приютил, как не она?» «Сразу приняла на работу, да еще и вошла в мое бедственное положение». «Я в курсе», – снова перебил ольга борисовна так и не поняв до конца. «Всерьез ли Боткин считает Викторию Васильевну своей благодетельницей или же так тонко издевается?» «А сейчас Виктория Васильевна решила поспособствовать моей карьере». Ольга Борисовна скорее бы могла предположить, что Виктория Васильевна способна загубить карьеру доктора Боткина, нежели ей способствовать. О коварном плане выжимания Алексея Ивановича на заведовании ей ничего не было известно. Виктория Васильевна не делилась без нужды своими планами с подчиненными и ничего им не объясняла. «Всяк сверчок да знай свой шесток!» Предложил мне должность заведующего отделением. Ольгу Борисовну словно током ударила. Но я отказался. Продолжал Боткин, не заметивший, как изменилось выражение лица заведующей отделением. Впрочем, особо замечать было нечего. Ольга Борисовна умела владеть собой. Надеюсь, что она не сильно обиделась. Ольга Борисовна, а вы случайно не в курсе, какой размер руки у Виктории Васильевны? Обручальное кольцо он, что ли, собрался заказывать? Подумала Ольга Борисовна. Мысль была дикой, но жизненной раз подкидывает и не такие сюрпризы. Задумалась она, глядя на свою руку. «На размер больше моего, наверное. Да, скорее всего, седьмой. Или семь с половиной. А вам, собственно, зачем?» «Хочу отблагодарить Викторию Васильевну за добрые отношение Не стал запираться Боткин. «Не деньги же ей предлагать. Я уже спрашивала в письме у мамы». Ольга Борисовна ущипнула себя правой рукой за лево, чтобы убедиться в том, что она не спит, а бодрствует. «Он не только по старушкам специализируется, но еще и разрешение в письме у мамы спрашивает». Вот уж действительно в тихом омуте черти водятся. Да еще какие ушлые черти. Стоп, на Виктория кажется замужем. Впрочем, какая разница, не в средневековой Англии живем? Развестись проще простого? Нет, это невозможно. Мама ответила, что можно. У нее еще осталось немного шерсти от нашей маньки. Для себя берегла, ну раз уж такое дело. Смешались в кучу кони, люди и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой. Этими словами Лермонтова можно было описать не только Бородинскую битву в самом ее разгаре, но и то, что творилось в голове Ольги Борисовны. Размер руки, мама, шерсть от маньки. Но если уж Боткину предлагают заведование, то чего еще можно ожидать? Мама вяжет замечательно. Те, кто видит ее вязку впервые, не могут поверить, что это не машинная а ручная. «Так вы хотите, Виктория Васильевна, перчатки связать?» – догадалась Ольга Борисовна. Иррациональность сразу же одержала верх над хаосом как в ее голове, так и в окружающем мире. «Мама свяжет», – поправил Боткин, – «из козьей шерсти». Наша коза, Манька, имела замечательную шерсть, шелковистую, блестящую. Маньки уже нет, последовал печальный сдох, а шерсть осталась. «Съели Маньку, а теперь жалко?» – подделала Ольга Борисовна. «Да что вы говорите», – отшатнулся Боткин. «Как можно члены семьи съесть? Что мы, изверги?» «Умерла Манька своей смертью от старости, совсем немного до пятнадцати лет не дотянула, а вы, говорите, съели». «Да пошутила я», призналась Ольга Борисовна. «Только вы, Алексей Иванович, маму понапрасну не напрягайте и шерсть советную не расходуйте». «Не будет, Виктория Васильевна, вязаные перчатки носить, она и кожаные-то не всякие наденет». «Жаль», вздохнул Боткин, «так хочется ее отблагодарить». «Вы так и не рассказали, за что именно», напомнила Ольга Борисовна. «Какое отделение она вам предложила возглавить?» Надеюсь, что не наша? Боткин простая душа выложил все с подробностями. Ольга Борисовна сразу же поняла подоплеку. Не такой человек была Виктория Васильевна, чтобы подобрать душевно и душевно заниматься протекционизмом. Да и кого еще протежировать-то? Доктора Боткина? Эту мину замедленного действия? Напрасно, наверное, вы отказались, Алексей Иванович. Не жалейте Нет. Судя по глазам, Алексей Иванович говорил правду. Да и вообще, как уже успели убедиться все, он вроде бы никогда не врал. «Не жалею. Что бы я там делал? Там же ведомственная клиника, все не бойся степенями, с регалиями. Потом еще там есть платная медицина, а я в платной медицине никогда не работал. И если уж на чистоту, то просто представить не могу, как больному за лечение счет выставить». «А ведь может быть и хуже. Может придется отказать кому-то в помощи, потому что у него денег не хватит. Я так не смогу. Это же трагедия». «Никакой трагедии», — заметила Ольга Борисовна. Нет денег на платную медицину, лечить по полису бесплатно. На улице у нас никто не помирает, всех госпитализируем. А то вы этого не знаете. Это для меня трагедия, Ольга Борисовна. Как я могу, будучи врачом, отказывать кому-то в лечении, если оно показано? Как мне потом жить с этим? Как себя уважать? Ну вы перегибаете, скривилась Ольга Борисовна. Драматизируйте, честное слово. Что ж, по-вашему, в клиниках одни негодяи работают? Нет, конечно, запальчиво возразил Боткин. «Почему негодяи? Наоборот, герои. Представляю, как им тяжело». «Ну и пополнение у нас в этом году один другого крашен», – думала о своем Ольга Борисовна, пока Боткин разводил философию насчет платной медицины. «Сколько проблем с ними?» Пополнение и впрямь не радовало. Чудик-диверсант Боткин, он же доктор Мышкин, непризнанный гений Симаков и основной майор медицинской службы Ваганов. Грубиян каких из 65-й больницы поискать надо было. Доктор Симаков считал себя гениальным писателем, которого преследует злой рок. Лет 10, если не больше, пытался он опубликовать роман Марата и его бригада, рассказывающий о будниках скорой помощи. Носился с ним по редакциям, отправлял на различные конкурсы, искал подходы к нужным людям, но тщетно. Публиковать Марата никто не брался. Из-за этого Симаков вечно ходил унылый и работал спустя рукава, на то и дело допуская различные косяки, и хорошо еще, что не очень крупные. То сопроводительный талон. Примечание 7. Сопроводительный лист станции скорой медицинской помощи, документ, заполняемый при доставке больного в стационар. К сопроводительному листу прилагается талон, который возвращается на скорую помощь по окончанию лечения больного с указанием клинического диагноза и недочетов в работе скорой помощи. Потеряет. То инфаркт двухдневной давности под видом пневмонии в терапию запулит. то напишет хирургам такую консультацию, что на завтра поутру все доктора на пятиминутке со смеху помирают. А Ваганов, что называется, рубит фишку на лету. Работает четко, грамотно, быстро, но с народом общается грубо, как привык в своей гарнизонной поликлинике. Покрикивает, шевелись, поворачивайся и давай, давай. Ругается по любому поводу, да так, что уши не просто вянут, а скукоживаются. Недели не проходят, чтобы кто-то не пожаловался. Хорошо, что пока все жалобщики приходили к Ольге Борисовне и да до Виктории Васильевне, а ведь или поздно кто-нибудь напишет департамент, и тогда... Хотя Ваганов клятвенно обещал Ольге Борисовне справиться, умерить свою брутальность и начать хотя бы обращаться к больным на «вы». И бросить это свое, шевелись, поворачивайся. Уже кое-что. Закончив философствовать, Алексей Иванович вдруг стал каким-то очень серьезным. Весь как-то подтянулся, посмотрел на начальницу как-то особенно со значением и сказал... «Есть еще одна причина, Ольга Борисовна. Очень уж не хотелось бы мне работать там, где нет вас». Ольга Борисовна переспросила. Боткин слово в слово повторил сказанное. Примечательно, что он нисколько не покраснел при этом. «Это тонкий подхлимаш или нечто большее?» поинтересовалась Ольга Борисовна, уже утратившая на сегодня способность чему-либо удивляться. больше Выдохнул Боткин и, не выдержав пристального взгляда Ольги Борисовны, отвел глаза в сторону. Ольга Борисовна откинулась на спинку кресла так резко, что кресло пронзительно скрипнуло, хлопнуло ладонями по столу и рассмеялась. Смеялась она громко, от души, видно было, что не играла и не притворялась. Боткин, не говоря ни слова, встал и вышел из кабинета. Стоило ему выйти, как Ольге Борисовне почему-то сразу же расхотело смеяться. «Очень уж не хотелось бы мне работать там, где нет вас. Вот уж поистину классическое начало служебного романа». «А человек он хороший», – шевельнулась где-то на задворках сознания неожиданная мысль. «Я лучше утоплюсь», – вслух сказала Ольга Борисовна. Не до конца выплюснутые эмоции побуждали к активным действиям. Ольга Борисовна решила пройтись по отделению и посмотреть, все ли в порядке. Заодно можно будет увидеть, что сейчас делает Боткин. Ей почему-то казалось, что Алексей Иванович должен грустить где-нибудь в уединении. Ольга Борисовна ошиблась. Алексей Иванович осматривал смотровой только что поступившую женщину лет 60 «У моего будущего зятя свой бизнес», – гордо вещала та. Две авторемонтные мастерские и небольшой ресторан в Митино, недалеко от дома. Он занимается мастерскими, а за рестораном присматривает его мамаша, которая спит и видит, как бы переложить своих опыт и на кого-нибудь.